Итак, акции малиновых петлиц спадали а лазоревых возрастали. А вдобавок, НКГБ сумел добиться того, что ряд важных функций, выполнявшихся до совместно людьми Ежова и военными, был передан новому наркомату. Этому способствовал провал крупной операции на объекте Якша, о сути которой достоверно не знал и сам полковник. Во всяком случае, скандал был неимоверный. Головы летели градом, и Ахилла мог порадоваться, что не имеет к этому делу никакого отношения. Правда, кое-какие последствия эта неудача имела и для Михаила. Перед началом операции руководство НКГБ конфиденциально попросило передать в их распоряжение одного важного зэка, которого Большой дом перебрасывал на объект. Нарком отказал. В результате неизвестные не только обстреляли группу сопровождения в аэропорту, убив полковника Константина Любченко, но и умудрились осуществить воздушную атаку на спецрейс. Впоследствии весь этот разбой не имел. Самый-самый главный и его представитель товарищ Иванов предпочли сделать вид, что вендетта двух спецслужб их совершенно не касается. Неудивительно, что на этот раз Ежов предпочел пойти на компромисс. Итак, задание намечалось не из приятных. Альтман сообщил, что нужный лазоревым петлицам зэк бывший работник Каминтерна, а заинтересовался им почему-то новый научный центр, находящийся под опекой НКГБ. Этот объект, проходивший под двузначным номером, был известен как Теплый Стан или Объект Тернема. Ахилл невольно заинтересовался, а о таинственном Тернеме уже приходилось слышать причем и не раз. Вдобавок полковник сообщил, что нужный зэк содержится не в Лефортово, как сказал нарком, а в Лефортово бис. Разница заключалась в том, что этот филиал знаменитого узилища был комфортабельным дачным поселком. Фамилия заключенного ни к чему не обязывала – Сидоров, равно как имя и отчество Петр Петрович. Михаил получил запечатанный пакет, командировочные и предписание немедленно направляться в конкурирующий наркомат где ему надлежало найти старшего лейтенанта госбезопасности Ерофеева. Контора лазоревых петлиц несколько удивила. Здесь было тихо, даже как-то глухо. Никто не спешил по коридорам, не было привычных часовых на каждом углу, да и личности попадались все больше в штатском. После проверки документов и долгих расспросов Ахилла оказался у полуоткрытых дверей кабинета на третьем этаже. Он постучал, услышал «Валяй!» и не без некоторой опаски переступил порог. Кабинет был невелик. Половина его занимал огромный стол, возле которого стоял рыжий детина почему-то в лётном комбинезоне. Он был занят делом. Собирал немецкий пулемёт системы МГ. «Чего стоишь?» Голос был подстать Роску гулкий и низкий. «Лучше подсоби!» «Не видишь, заела эту хрень мать её!» «Ганцы поганые наизобретали тудыть!» Ахилл, решил ничего не удивляться, погрузил пальцы в пулеметное нутро. Особым специалистом он себя не считал, но подобная система была знакома. «Да не лезь туда, пальцы отшибет!» Тут же поморщился хозяин кабинета. «Ты бы еще кое-что другое туда вставил!» «Да не лезь туда, говорю!» Тут, наверное, пружина гавнулась. Михаил был и сам не рад, что вместо доклада по всей форме занялся букве с чем. Но, но дела привык доводить до конца. Он аккуратно взял лопищу рыжего детины за рукав и отодвинул в сторону. «Ты чего?» — возмутился тот. «Да я эту машинку!» «Ты еще язык туда вставь!» — не выдержал Михаил, иногда умевший попадать в тон. Что случилось с пулеметным затвором, он уже догадался. Последовал щелчок. Заторг классом, и детин облегченно усмехнулся. «Ну, молоток! А я эту фигню просмотрел! На тряп на тряпку, оботри руки!» Вытирая с пальцев масло, Михаил быстро прикидывал, как действовать дальше. Но рыжий детина перехватил инициативу. «А ты откуда такой грамотный?» «Постой, постой! Да ты же малиновый!» Имелся в виду естественный цвет петлист на гимнастерке. «Какой есть...» — Мне, собственно, старший лейтенант госбезопасности Ерофеева. — Я Ерофеев, — сообщил Рыжий, оправляя комбинезон. — Ерофеев Кондратий Семенович. — А ты чего? капитана Ахилла? — Не похож. Михаил, внезапно сообразив, что в документах он по-прежнему старший лейтенант, а на петлицах у него кубари вместо шпалы, Ерофеев в свою очередь вытер руки полез в ящик стола. Оттуда была извлечена папка. — Ты? — На стол легло несколько фотографий. Михаил вместе с отцом, он же еще в лейтенантской форме, и совершенно неизвестный ему снимок, сделанный прямо на улице. «Вроде ты», — старший ленант госбезопасности бросил папку в ящик стола. «Чего не по форме?» «Взаимно». Ахилла понял, что сесть его не пригласят, и устроился сам на одном из двух имеющихся в кабинете стульев Ерофеев отодвинул в сторону пулемет и вытащил пачку с севера. «Дай мне, капитан, я не в форме, чтоб об эту хрень не замазаться. Заело вчера на стрельбах, а в мастерскую отдавать жаль. Еще испортят». «А я на нелегальном положении», — невозмутимо пояснил Михаил, угощаясь папироской. В ответ послышался довольный смех. «Это правильно, капитан. Ладно, вино будешь». «Прямо сейчас?» — снова смех довольный с оттенка снисходительности. — Да я тебе не водку предлагаю, чудила. Винцо, курдомер, как раз для знакомства. — А вам чего, Николай не позволяет? Ахилла уже слыхал, что лазуревые петлицы называли всесильного ежуа просто по имени. Между тем на столе появились стаканы и початая бутылка. А закусить поинтересовался Михаил, отметивш, что вино коллекционно из самых лучших. «Тебе что, к Курдомиру селедку?» — возмутился Ерофеев и, порывшись в тумбе стола, бросил рядом с бутылкой плитку шоколада. далядам между прочим, держал. Ты чё, может, из интеллигентов?» «Из них». Михаил уже сообразил, что и подобный тон, и дамское венцо неспроста. В этом учреждении умели бутафорить, как это именовалось на профессиональном жаргоне, не хуже, чем в большом доме. Стаканы цокнули Вино оказалось превосходным, и Михаил пожалел, что курит север, а не что-нибудь более подходящее к случаю. «Зови меня майор», — заявил Ерофеев, нюхая кусок шоколада. «Так, короче будет. А хочешь, зови по фамилии. Мы один черт. Приказ читал?» «Чей?» — самым невидным тоном осведывался Ахилла. «Ну, ё-моё, наивный! Да вашего Николая!» «Ты, стало быть, поступаешь в мое распоряжение вместе с зэком. Я главный. Усек?» «Это с каких еще чертей?» Последовало возмущенное хрипение. «Ты чего, неграмотный? Тебе прочесть?» «У меня с согласными плохо, майор. В приказе сказано, что я должен сопровождать заключенного». «Ну да», кинул Ерофеев. «А повезу вас я». Так что теперь я для тебя и отец, и мать, и воинский начальник. Распустил вас, Николай, смотрю. Давно чистить пора. Ой, пора. В таком тоне о железной когорте партии НКВД не решалось говорить даже маршалы. За болтовнём майора крылись вещи очень серьёзные. Так думал не он один. Лазуревы только ждали приказа, чтобы разорвать на части Малиновых. «А вас чистить кто будет?» «Нас?» – поразил самайор. «Да нас-то за что? Это вы, как Феликс, умер, нюх потеряли. Кирова прошляпили. Правый центр прошляпили. Только из заслуги что Тукачевского гада купленного скрутили. Да и то с чужой помощью. Вам только баб на допросах тискать, да конфискат разворовывать». «Ты что, мою реакцию проверяешь?» – невозмутимо отозвался Ахилла никак как пуганы!» — хмыкнул майор. «Пуганы!» а -а -а. Чуешь, что Сибирью пахнет? Так и все равно не убережешься. У вас в Большом доме смертность похлеще, чем от холеры. Жрете друг друга, всех головастых выбили, оставили придурков, что ни ухо ни рыло в оперативной работе не вяжут». «Крыть было нечем!» — Рыжик говорил правду. «Ладно, капитан, забудем!» «Хлебнем и поехали за твоим Ганжабовым!» Рука Михаила, державшая стакан, дрогнула. «За каким Ганжабовым?» «За таким!» Майору в стало весело. «Который Сидоров?» «Ты на колесах?» «Нет?» «Я все равно, еб на вашей коломаге не поехал. Вечно у вас свидетели под откос валятся». Это тоже была правдой. Гробить лишних свидетелей в автокатастрофах давно уже стала излюбленной методой Большого дома. Михаил знал, что так убрали начальника охраны Кирова, который был готов дать подробные показания. «У нас не лучш», — успокоил Ерофеев. «Так что я сам за рулем буду, а перейти в мотор загляну. Ну, допивать поехали». Михаил хотел спросить о деле, но решил не спешить. Не только в Большом доме стены имели уши. «Потом поговорим». — понял его Ерофеев. — Ты ведь вроде не из комсомольских работников. Азбуку знаешь. Орден за что получил? — За самогонщиков. — Которые шнаб сгнали, — хохотнул майор. И Михаил понял, что здесь знают не только его анкету. — У меня орденов целых два. Второй тоже за самогонщиков. А вот первый я еще на заставе получил. Так что осторожности. Я ведь из погранцов о Коротсупе слыхал. Так мы с ним вместе начинали на одной заставе. «А ты в качестве кого?» — не удержался Ахилла. Ерофеев недоуменно поглядел на него, а затем фыркнул. «Ты это, значит, про тех, что я на четырех лапах бегал?» «А ты юморист, капитан!» это я был помком взвода. Потом к Карацупу на срочно пошел, и я тоже в отряд по борьбе с самогонщиками. Ладно, посиди минутку, поскучай». — Можешь обшарить стол. Там много интересного. Майор вышел, оставив Михаила одного. В стол Ахилл, естественно, не собирался заглядывать, прекрасно понимая, что ничего важного там нет и быть не может. Бывший пограниц волю валял дурака, но сам дураком, конечно, не был. Стало обидно. НКГБ брал на службу таких, как Ерофеев, а Большой Дом в последнее время действительно стал набирать сотрудников и спортивных и комсомольских стукачей, особенно после того, как кресло наркома занял Ежов, курировавший до 36 года кадровый отдел ЦК. При его предшественнике Ягоде в НКВД были ребята получше Ерофеева, но почти все они сгинули в никуда вместе с бывшим наркомом. Майор появился через несколько минут уже при полном параде, в гимнастерке, на которой красовались два ордена Красного Знамени. «Чтоб уважали», — заметил он, кивая на свой иконостас. «А у нас все шпионы ордена цепляют», — невозмутимо отозвался Ахилла. Это было тоже правдой. Тот, за которого Михаил получил награду, носил на пиджаке точную копию ордена Ленина. «Да, ну и придурки», — махнул лопища Ерофеев. «Нас еще в спецшколе учили, что лучше внимания к себе не привлекать, в клевте ходить вольготнее». «Ладно, руки в ноги, поехали!» Прежде чем сесть в машину, обычную черную м но с городскими, а не специальными номерами, Ерофеев действительно заглянул в мотор и даже в багажник. Майор не казался трусом, и Ахилла рассудил, что им в самом деле есть чего опасаться. Ахилла ни разу не был в Лефорту-Абис, потому с интересом поглядывал в окно. Впрочем, понять что-либо было сложно. Ерофеев, не жалея бензина, крутил по городу, проверяя, нет ли хвоста. Наконец машина вырулила на проспект Кирова и помчалась на юг. «Береженого, Бог бережет», усмехнулся майор, нажимая на газ. «Ладно, вскрывай свой пакет, самое время». Ахилла не возражал. В пакете оказалась копия приказа Ежова о его командировке, документ на выдачу арестованного Петра Петровича Сидорова и обычная бумага ко всем организациям и учреждениям с просьбой оказывать помощь предъявителю всего «Ты вроде спортсмен?» Внезапно поинтересовался Ерофеев. «Разрядник?» «Я?» — поразился сахила «Ах, да, по туризму. Второй разряд я его лет пять назад получил». А «Я думал, по альпинизму». В голосе Рыжего прозвучал разочарование. «Туризм, прогулочки». Понятнее не стало, но капитан решил пока не вдаваться в расспросы. Между тем машина промчалась с проспектом и теперь блуждала по пригородам. Наконец впереди открылось шоссе, они были уже за пределами столиц Несколько раз Ерофеев оглядывался, но сзади было пусто. Наконец, возле неприметного столбика с надписью пионер-лагерь Тельмановец» машина притормозила, повернула и покатила по узкой дороге между деревьев. Вскоре их остановил первый пост. Документы изучали долго, заглянули в багажник, на заднее сидение и лишь затем разрешили ехать дальше. Это повторилось дважды, прежде чем машина подкатила к высоким воротам, за которыми можно было разглядеть домики небольшого дачного поселка. Охраны, кроме тех, что стояли у ворот, было не видно. И вообще филиал зловещей тюрьмы производил весьма идиллическое впечатление.